Издательство «Эксмо», Катя Брандис, «Дети леса», Тайна Холли, посвящается Кристиану и Робину. Теперь у меня за плечами несколько учебных экспедиций в школе «Кристалл». Поверить не могу, что к числу тех, кто мне нравится, принадлежит ныне и оборотень волчица. Я даже дал Тикаане свой номер телефона. Когда я еще был пумой, то и понятия не имел, зачем люди барабанят пальцами по каким-то плоским штуковинам и что-то в них говорят. Я хотел это выяснить в один из своих тайных визитов к людям, но даже не предполагал, что из-за этого чуть не погибну. Горячие источники. Была весна, и снег в наших владениях понемногу таял. На широких равнинах пробивалась нежно-зеленая сочная трава с вкраплениями желтых, красных и и фиолетовых цветов. Высоко над ними в сосновой чаще на холме моя сестра Мия дразнила крупного чёрного жука, выпрыгивая на него из засады. «Давай погоняем жука», — предложила она, мысленно обратившись ко мне, — «или посоревнуемся, кто дальше прыгнет». Отец поднялся, потянулся длинным коричневым телом и зевнул, обнажив клыки. «Пойдём лучше со мной охотиться на вапите, Карак. Тебе пора научиться убивать крупную дичь». «Э… чего?» Половину сказанного я пропустил мимо ушей, поскольку лежал на краю утеса, наблюдая сквозь сосновые ветки за происходящим в долине. Людей на нашей территории, которую они называли Йеллоустоуном, было мало. Но неподалеку отсюда у них располагался небольшой опорный пункт. Мне были видны серо-коричневые крыши домов, а по дороге к опорному пункту и от него ездили машины. Люди были загадочными и могущественными. Иногда они воняли или вели себя, как безмозглые кролики — Сколько ни пытался, я не мог понять, почему они приходят в такой восторг от горячей воды, бьющей где-нибудь из-под земли. Вот и сейчас у опорного пункта в долине, рядом с одним из этих горячих мест, собралось больше людей, чем я мог сосчитать. Они расселись на продолговатых кусках дерева и терпеливо ждали, что произойдет. Наверняка у них были эти плоские полированные камни величиной с ладонь, предназначение которых я не знал. Люди гладили эти штуки, разговаривали с ними — Иногда направляли их на что-нибудь или на самих себя. «Эй, Карак, не будь таким занудой!» Мия разочарованно ткнула меня лапой, не выпуская когтей. Я молниеносно ответил ей тем же и оскалился. «А ты ведешь себя как ребенок! Гонять жука? Да я в пять лет в это играл!» Мама стала между нами. «Прекратите, мы идем на охоту! Вставайте!» «Я в другой раз с вами схожу! У меня лапа болит!» Соврал я, облизывая переднюю лапу и надеясь, что родители не заметят, как учащенно бьется мое сердце. Если все получится, то скоро я буду там, внизу, и никто не догадается, кто я такой. Иначе люди попытаются меня убить. Отец как-то странно посмотрел на меня. Я испугался. Уж не заподозрил ли он неладное? Может быть. В последнее время он часто бывал подавленным и раздраженным. Раньше он с азартом соревновался со мной и Мии в прыжках и борьбе. Когда же он перестал с нами играть? Без единого слова отец повернулся, чтобы уйти. Мия крикнула мне. «Пока! Не подцепи блох!» Я ответил ей урчанием, и она бесшумно скрылась за деревьями. Выждав немного, я тоже отправился в путь. В обличье Пумы пробрался к нашему ближайшему тайнику с человеческими вещами. Там я обернулся человеком и достал из тайника одежду. Увы, не слишком добротные вещи. Дырявую рубашку и ботинки, которые были мне велики. Держа ботинки в руках, я босиком отправился в долину. По пальцам моих ног ползали муравьи, один меня укусил. На их беду у меня теперь снова были ловкие человеческие руки. Одним щелчком я стряхнул муравья с ноги, отправив его в кусты. Серое вещество, из которого люди делали дороги, грело мои босые ноги, пока я осторожно крался к одному из самых больших строений. Передо мной возвышался дом, сложенный из камня с коричневыми пятнами, с большими стеклянными окнами, и люди то и дело входили в здание и выходили из него. К счастью, почти никто не обратил на меня внимания. Только ребёнок в два раза ниже ростом с недоверием уставился на меня. Неужели каким-то образом почувствовал, что я другой, не человек? Чёрт, я совсем забыл обуться, а мои ноги выглядели подозрительно мохнатыми. Этого ещё не хватало. Девочка дёрнула маму за рукав, пытаясь привлечь ко мне её внимание. Но, к счастью, мама в это время разговаривала с другой женщиной. Я поспешно опустился на корточки, чтобы втиснуть ноги в кожаные ботинки. Если потороплюсь, то успею до того, как... «Мама, мама, посмотри на этого мальчика!» С кошачьей грацией я поднялся на ноги, как раз в тот момент, когда женщина спросила, «Что такое Лидия?» Девочка указала на меня, но я уже успел обуться, и женщина безразлично скользнула по мне взглядом. Фуф пронесло. «Центр посетителей старой служака», — прочел я на большой деревянной вывеске и вздрогнул, когда на металлическом шесте надо мной что-то затрепыхалось. Большой кусок ткани в красно-белую полоску с белыми звездочками на синем фоне. «Перестань вести себя, как пугливый бурундук», — мысленно приказал я себе. Этот кусок ткани однозначно не представлял опасности, хотя я понятия не имел, зачем он нужен. Наблюдав некоторое время за людьми, входившими в большой дом, я тоже попытался попасть внутрь. Дрожа от волнения, я потянул дверь на себя. Получилось, я был внутри. Не переставая удивляться, я огляделся и втянул носом в воздух, пахнущий чужеродно и неестественно. Я осторожно пересек комнату и дотронулся рукой до огромных оконных стекол, прозрачных, как ключевая вода, и при этом твердых, как камень. Повсюду сновали люди — Все они разглядывали табло, на котором я разобрал слова «Предполагаемое начало следующего извержения Гейзера 5.10». Потом они снова выходили на улицу, садились и не сводили глаз с места, откуда должна была появиться горячая вода. Я молча уселся рядом, завороженно вслушиваясь в людские разговоры. «Что же это такое? Каникулы? Акции? Террористы?» Из-под земли вырвался белый фонтан высотой с дерева. Все глазели на него, то и дело восклицая «О-о-о! -а -а, а а Ух ты, круто!» Почти все. Я не открывал рта и наблюдал за людьми. Гейзера я видел чаще, чем орланов-белохвостов, а уж это кое-что значило, ведь орланов здесь было полно. Большинство людей подняли свои плоские полированные штуки и направили их на гейзер. Я с любопытством вытянул шею. Но хотя теперь я видел их вблизи, я все равно ничего не понимал. На оружие они явно не походили, как я подумал, было тогда в супермаркете. Может, люди пытались отпугнуть ими злых духов? Моя мама в них верит. «Эй, чего уставился?» — враждебно поинтересовалась девушка, сидящая рядом со мной. У нее были желтоватые волосы, казавшиеся какими-то ненастоящими, и неприятный визгливый голос. Она толкнула своего спутника в бок. «Слышь, Марк, этот тип все время на меня пялится!» Я не сразу понял, что она имеет в виду меня. «Я... это...» — пробормотал я, не зная, что сказать. Молодой человек рядом с ней, казалось, вот-вот порвет мускулами футболку. Он, не отрываясь, смотрел на старого служаку. «Вот это да! Ты только посмотри, Виктория! Вау!» Она немного отодвинулась от меня и прошептала ему на ухо. «Марк, черт тебя подери! Ты меня слушаешь или нет?» «Что?» — мускулистый парень наконец обернулся и внимательно присмотрелся ко мне. «Кто на тебя пялится? Вот этот, что ли?» «Да, именно этот!» Я поспешно отвернулся. Мое человеческое лицо было странно горячим на ощупь. Я осторожно потрогал щеки. «Может, я начинаю заболевать или что-нибудь в этом роде?» «Так, малявка, чего тебе?» — прорычал парень, бросив на меня угрожающий взгляд. Он снова покосился на старого служаку, который то и дело извергал в воздух очередную порцию кипятка. «Отстань от моей девушки, понял? Ты все равно еще не дорос до подружки!» Я собрал все свое мужество и сказал. «Прошу прощения, я просто хотел взглянуть на эту штуку, вон ту!» Нерешительно протянув руку, я дотронулся до плоской прямоугольной штуковины, которую держала в руках девушка. Это оказалось большой ошибкой. Девушка отдернула предмет, и ее лицо исказилось. «Марк, он хочет украсть мой смартфон!» «Вот паршивец! Ну, с меня довольно. Парень отодвинул подружку в сторону и потянулся ко мне, чтобы схватить. К счастью, быстротой он не отличался. Когда его рука достигла цели, я давно уже был в другом месте. Скорее бежать отсюда. Я облажался, теперь уже ничего не исправишь. Я помчался, сломя голову. Не к строениям, а к холмам, кратчайшим путём. Толпа вскрикнула, когда я перепрыгнул через ограждение и пустился на утек. И чего они так испугались? Старый служак, судя по всему, уже закончил представление. — Даже сквозь подошвы ботинок я ощущал, какой горячей была земля. Неудивительно, что мама велела мне обходить Гейзера стороной. Я бы так и поступил, если бы мог, но с двух сторон ко мне бежали мужчины в серой униформе. Рейнджеры. Выглядели они весьма недовольными. Неужели из-за того, что я потрогал эту прямоугольную штуку? Черт возьми, у них на поясе было оружие. Я бежал все быстрее, шлепая по вонявшим серой лужам, от которых поднимался пар, и озирался в поисках дороги. Рейнджеры все приближались, крича «Эй, парень, ты с ума сошел? Остановись немедленно!» «Ничего не поделаешь. Чтобы меня не поймали, придется пробежать совсем рядом с жерлом Гейзера». Как назло, именно теперь, потому как дрожит земля, я почувствовал, что старый служака готовится выступить на бис. Только этого не хватало. Закричало еще больше народу, но я почти не слышал их, пытаясь увернуться. Всего лишь в паре метров от меня из-под земли с громким шипением вырвалась струя кипятка. Я бежал, как тогда, когда был еще котенком, и на меня с высоты нацелился когтями орел. Вода вот-вот выстрелит снова. Мне нужно успеть отбежать как можно дальше. Я споткнулся, снова обрел равновесие, бросился в теплую грязь и откатился в сторону, инстинктивно прикрывая голову руками. Горячие брызги долетали до меня и щипали кожу. Я слышал, как неподалеку извергается на землю вода, но находился достаточно далеко, чтобы не обжечься. Просто было ужасно мокро. «Не двигайся, мы идем к тебе!» — крикнул кто-то. «Не двигаться? У этого парня что, труха в голове?» Ловким движением я вскочил на ноги и побежал дальше. С другой стороны желто-серой, лишенной растительности гейзерной зоны, на перерез мне шла старуха, в два раза шире своего роста, с длинными седыми волосами в кроссовках. Я почти миновал ее, как вдруг она окликнула меня. «Эй, мальчик, зачем ты побежал туда?» Она была первой, кто задал мне этот вопрос, и в голосе её не было злости, одно лишь любопытство. Я бросил на неё озадаченный взгляд, сбавил скорость и остановился. Огляделся в поисках рейнджеров. Они по-прежнему преследовали меня, но были ещё довольно далеко. Оружия они не доставали, и это немного меня успокоило. Женщина улыбнулась мне, и я невольно улыбнулся в ответ, хотя одежда моя была вся в грязи и так воняла серой, что самому было противно. Я просто хотел посмотреть на этот... как его... «Смартфон!» — робко проговорил я. «Но те люди на меня разозлились!» «Хочешь, посмотри мой!» — предложила женщина, и, будто это было в порядке вещей, вытащила прибор из кармана и протянула мне. «Андроид, последняя версия! Я только что скачала несколько новых приложений. К сожалению, здесь не везде есть Wi-Fi!» Я не понимал ни слова, но это не имело значения. Я нерешительно коснулся гладкой поверхности. Не каменной, а стеклянной и пестрые символы ожили, начали меняться. Завораживающее зрелище. Мне хотелось задать ей тысячу вопросов, накопившихся у меня, но старуха поторопила меня. «Тебе пора, мальчик!» Обернувшись, я увидел, что рейнджеры меня нагнали. Теперь их было пятеро, я немного занервничал. «Спасибо!» — поблагодарил я женщину, вернул ей прибор и побежал так быстро, насколько позволяли проклятые ботинки. Один ботинок свалился с меня, будто ему надоело бежать по грязи. «Савиный помёт!» — прошипел я, поднял ботинок, снял второй и побежал дальше босиком, держа обувь в руках. Люди славные. Это я напортачил. Уже тогда я знал, что непременно вернусь. Им не удалось меня поймать. Я устроил небольшой привал у ручья, как следует помылся и вернулся домой, где меня ожидала порция свежего мяса в аппете и где никто, к счастью, не задавал неприятных вопросов. С тех пор я знал, как называются эти прямоугольные штуки. Теперь у меня и у самого был смартфон, хотя я не слишком часто им пользовался. Но в этот раз мне пришлось воспользоваться им прямо на уроке, причем не совсем так, как рекомендовала фирма-производитель. Мы как раз проходили поведение в особых ситуациях, и сегодняшний урок был просто потрясным. Джеймс Бриджер считал, что в экстренных случаях мы должны суметь воспользоваться телефоном, находясь в зверином обличье. Представьте, что вам нужно срочно позвать на помощь, «А вы не можете, потому что у вас нет пальцев», — объяснил он. «Да без проблем», — выпалила моя лучшая подруга Холли, уже превратившаяся в белку. Буквально перед этим она схватила очередную двойку по математике, однако по дисплею телефона прыгала как профессиональная танцовщица Степа, которую мы недавно видели по телевизору. Жаль, она слишком увлеклась танцем, из-за чего набранный ею номер оказался намного длиннее, чем написанный на доске. «Ты сейчас звонишь в Китай, моя дорогая», — заметил Джеймс Бриджер, окинув Холли критическим взглядом. «Смотри, не наступи на зеленую кнопку, а то денег со счета много спишут». «У меня ничего не получается», — заныла Лу, хотя жаловаться вообще-то было не в ее привычках. Самой красивой вапите в мире еще ни разу не удалось правильно ввести хотя бы одно число, и ее длинные коричневые уши нервно подергивались. «Так постарайся», — призвала ее тень, одна из близняшек-воронов, Хорошо и было говорить — длинным острым клёвом, она метка попадала по кнопкам с символами и цифрами. Lisa Crystal специально раздобыла для воронов более старые модели, позволяющие вводить текст таким образом. Когти для этого не годились, поэтому дисплей моего смартфона был усеян отпечатками носа. Таким способом мне уже удалось открыть приложение с прогнозом погоды. В экстренной ситуации, увы, толку от этого не будет. Шипя себе под нос от досады, я пробовал снова и снова, пока не услышал у себя в голове голос лироя нашего оборотня Скунса. «Когда ты так делаешь, Карак, мне становится страшно. Ты правда этого хочешь?» «Нет», — мысленно воскликнул я, с трудом подавив шипение. Скунс, если его напугать, выпускает вонючую жидкость. «Трос!» — начал насмехаться надо мной вожак волков Джеффри, бросив на меня презрительный взгляд. «Он и другие волки, стая которых несколько поредела», Рьяно тыкали в дисплее носами и лапами. «Не слушай их!» — мысленно посоветовала Холли, забралась мне на голову и лапками заткнула мне мохнатые уши. Точнее, попыталась это сделать, так как дотянуться до обоих моих ушей одновременно у нее не получалось. «Ступайте, лучше выйдь на Луну, заданюхи! И не забивайте людям голову!» «Вот именно!» — поддержал я Холли и попытался, насколько это было возможно, не обращать на Джеффри и его дружков внимания. Рядом со мной брендон тоже в отчаянии пытался запустить приложение, не разбив при этом дисплей. Но как с этим справиться Бизону весом почти целую тонну, с копытами величиной больше человеческой руки? Стоит ему чуть сильнее надавить на смартфон, и от прибора останутся одни осколки. — Я кое-что придумал! — упрямо провозгласил Брэндон и, высунув мокрый шершавый Бизоний язык, лизнул им смартфон. Джеймс Бриджер одобрительно усмехнулся и почесал лицо, на котором опять была трехдневная щетина. Он был оборотнем койотом и в человеческом обличии никак не мог совладать с буйной растительностью на лице. «Ты на правильном пути, брендон так держать!» луи и несколько других учеников подсмотрели у Брэндона трюк с языком, и к концу урока почти всем удалось набрать хотя бы экстренный вызов. В том числе мне. «Получилось!» С облегчением выдохнул я, встретившись с взглядом с Джеймсом Бриджером. Мы оба знали, что мне экстренный вызов может понадобиться в первую очередь.